Книга 11. Начинается вторая часть сочинения о Граде Божием, в которой говорится о начале, распространении и предназначенном конце двух градов — небесного и земного. В настоящей книге Блаженный Августин прежде всего указывает первоначальные зачатки этих двух градов в предшествовавшем им развлечении ангелов добрых и злых — и по этому поводу говорит о сотворении мира, которое описывается в Священном Писании в начале книги Бытия. Глава первая. Об этой части сочинения, в которой начинается изложение начала и конца двух градов, небесного и земного. Градом Божиим мы называем град, о котором свидетельствует то самое Писание, которое по воле высочайшего провидения, возвышаясь над всеми без исключения Писаниями всех народов, божественным авторитетом, а не случайно производимым впечатлением на человеческие души, покорило себе всякого рода человеческие умы. В этом Писании говорится, «Славное возвещается о тебе, град Божий». Псалом 86, стих 3. И в другом псалме читаем. «Велик Господь и Всехвален в ограде Бога нашего, на святой горе Его». Псалом 47, стих 2. В том же псалме немного ниже. «Как слышали мы, так и увидели, в ограде Господа сил, в ограде Бога нашего. Бог утвердит его навеки». Стих 9. И еще в другом псалме «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего, Бог посреди его, он не поколеблется». Псалом 45, стихи 5 и 6. Из этих и других того же рода свидетельств, которые приводить все было бы слишком долго, мы знаем, что существует некоторый град Божий, гражданами которого мы страстно желаем быть, в силу той любви, которую вдохнул в нас основатель его. Граждане земного града предпочитают своих богов, этому основателю града святого, не ведая, что он есть бог богов, богов неложных, то есть нечестивых и гордых, которые, лишившись его неизменяемого и общего всем света и ограничившись жалким могуществом, создают для себя некоторым образом частные владения и от обольщенных подданных требуют божеских почестей. А богов благочестивых и святых, находящих больше удовольствия в том, чтобы себя самих подчинять одному богу, чем многих себе, и самим почитать бога, чем быть почитаемыми вместо бога. Но врагам этого святого града мы ответили с помощью Господа и Царя нашего, как могли в предыдущих десяти книгах. Теперь же, зная, чего от меня ждут, и не забывая о своей обязанности, начну говорить со всегдашним упованием на помощь того же Господа и Царя нашего о начале, распространении и предназначенном конце обоих градов, земного и небесного, О которых я сказал, что они в настоящем веке некоторым образом переплетены и друг с другом смешаны. И прежде всего скажу о первоначальных основах двух этих градов, в предшествовавшем им разделении ангелов. Глава 2 О познании Бога, понятие, о котором люди приобретают только через посредника между Богом и людьми, человека Иисуса Христа. «Дело великое и в высшей степени трудное, поняв и узнав по опыту изменчивость всей вообще твари, телесной и бестелесной, отвлечься от нее усилием ума и возвыситься до неизменяемой сущности Бога, и там от самого Бога научиться, что вся природа, которая не есть то, что Он, им сотворена». В этом случае Бог говорит с человеком не через какое-либо телесное творение — производя шум в телесных ушах сотрясением воздушного пространства, находящегося между говорящим и слушающим, и непосредством чего-либо чувственного, что принимало бы форму, подобную телам, как во сне или иным каким-либо подобным образом. Ибо и в таком случае он говорит как бы телесным ушам, потому что говорит как бы через тело и как бы при существовании промежутков между местами тел так как видение этого рода во многом подобно телам. Но говорит он самой истиной, если кто способен слушать умом, а не телом. Говорит он в этом случае к той части человека, которая в человеке лучше остальных, из которых, как известно, состоит человек, и лучше которой есть только сам Бог». Ибо коль скоро существует прямое убеждение, а если оно невозможно, то по крайней мере вера, что человек создан по образу Божию, то частью, которая он наиболее приближается к верховному Богу, будет, конечно, та часть его, которой он возвышается над своими низшими частями, общими у него даже с животными. Но так как сам ум, которому от природы присуще разум и понимание, обессилен некоторыми омрачающими и застарелыми пороками, то не только для того, чтобы этот неизменяемый свет привлек его, давая ему наслаждение, но даже и для того, чтобы он мог просто вынести его. Ум прежде всего должен быть напоен и очищен верой. Пока день ото дня обновляемый и врачуемый, сделается способным к восприятию столь великого счастья. Но чтобы в этой вере человек надежнее шел к истине, сама истина, Бог, Сын Божий, восприняв человечество и не утеряв божество, упрочил и утвердил эту саму веру, чтобы она была путем к Богу человека через Бога человека. Он-то и есть посредник между Богом и человеком, Человек Иисус Христос. Вот почему Он посредник, почему человек и почему путь. Если между тем, кто стремится чего-либо достигнуть, и целью, к которой он стремится, содействует путь, то существует и надежда на достижение цели. А если пути нет или путь, которым следует идти, неизвестен, то что пользы знать, куда следует идти? Единственный же совершенно надежный путь состоит в том, что Он же есть и Бог, и человек. Как Бог Он цель, которые идут, как человек Он путь, по которому идут.